Через какое-то время Сергей открыл глаза от того, что у него очень сильно затекли ноги, и он не понимал, как это могло произойти на мягком и удобном диване. Он пришел в ужас от осознания, в каком положении находится. Стоя на коленях, опираясь пятой точкой на собственные пятки, с опущенным на грудь подбородком, он смотрел на свое пузо, в очередной раз отмечая, что не помешало бы ему похудеть, так как из этого положения он не видел даже собственного мужского достоинства. «Мать твою! Да я же полностью голый!» «А где это я, собственно, нахожусь?» Подняв взгляд, Крас увидел, что сидит на абсолютно ровной, антироцитово-черной поверхности. Попробовав на ощупь пол рукой, он понял, что хоть тот и кажется гладким, но все же имеет шероховатый верхний слой. Чтобы было не скользко, а то я уж думал, тут на коньках кататься можно. Мелькнула успокаивающая мысль. Несмотря на то, что пол казался очень твердым и холодным, Он был теплым и ощущался, как приятно упругая поверхность. Как такое вообще возможно? Внезапно Сергей осознал, что он вообще-то спит. И все это ему только снится. Настроение немного поднялось, первоначальный ужас отступил. Давненько ему не снились такие яркие и интересные сны. Единственное, чего Сергей не понимал, Почему он может так легко и свободно мыслить? В снах обычно все наоборот. Не понимаешь, что происходит, что делать и куда бежать. А бежится, ой как тяжело. Маньяк обычно гораздо быстрее. А тут захотел и подвигал рукой или покрутил головой. Ногами он не рискнул пока двигать, так как они сильно затекли. Или он так просто думал. Но ощущения были очень неприятные. Обратив свое внимание на стены помещения, Сергей почувствовал, как в очередной раз по спине пробежал легкий холодок. Он даже не мог понять, из чего они были сделаны. Ему пришла в голову картинка человеческого тела в разрезе из учебника по биологии, где изображены мышечные волокна. Вот это как раз было очень похоже. Красно-черного цвета, переплетение мышц и сухожилий. Да еще и, по-видимому, По венам бежала кровь, так как стены будто бы пульсировали. Очень неприятное и в то же время завораживающее зрелище. Он ощутил себя внутри какого-то очень большого мышечного узла. Это в очередной раз доказывало, что Красс спит. Ведь в реальности такую картину можно было увидеть только в каком-нибудь фильме ужасов, в котором до смерти пытают полуголых красоток, из американского университета, отправившихся на пикник и свернувших не на ту дорожку. Продолжив осмотр, он понял, что помещение было круглым, диаметром около 20 метров, с куполообразной крышей из тех же мышечных волокон, сплетающихся между собой и с более тонкими и светлыми нитями в верхней точке. Казалось, что кровь, пройдя через всю поверхность стен, Очищалась и становилась на вершине чище и светлее. Все это очень сильно напоминало бункер для переработки и хранения зерна. Только стены были не из металла. Да похоже, кукуха у меня совсем поехала, раз я могу представить себя внутри такой архитектуры, да еще при этом всем она мне нравится. Что-то в этом есть дикое и завораживающее. Совсем больной. В центре комнаты стоял простенький на вид деревянный стол. Такие можно встретить в каждом собесе. Стол был завален листами бумаги. На одном краю ровными стопками стояли очень толстые и дорогие на вид книги. Такие обычно дарят библиоманам, а еще большим начальникам в виде крупного презента. Похоже, некоторые фолианты насчитывали несколько веков. Да и обложка их была сделана, похоже, из кожи. «Надеюсь, хоть не из человеческой». Промелькнула в голове краса безумная мысль. Сюрреализм данной картины в очередной раз наталкивал на понимание. «Хорошо, что все это только сон». «Нет». Мать твою, кто здесь? Так и обосраться можно? Зачем так пугать-то? Сергей вдруг вспомнил старый анекдот, где на арене цирка в полном зрителей темном зале зажигается свеча в центре. Выходит мужик, садится на стул и начинает наяривать на своем инструменте на потеху женщинам. В какой-то момент одному зрителю это надоедает, и он слегка покашливает. Мужик моментально тушит свечу и говорит «Кто здесь?». Вот так сейчас себя чувствовал и Сергей, стоя голым на полу в смешной позе. И хотя в комнате не было никого, но он точно ощущал на себе чьё-то пристальное внимание. Как будто за мартышкой наблюдают в зоопарке через стекло вольера. Только в его случае стекло просматривалось только в одну сторону. «Да, ну и сон!» «Нет, нет, нет!» Опять пронеслось, как бы это всюду разом. Или это был голос только в голове Сергея? «Что нет-то?» Незамедлительно спросил он. «Это не сон, и ты не спишь», — ответил голос в голове. А вот теперь реально до устрачки стало страшно. Сергея мгновенно охватила паника. Он попытался вскочить, но понял, что не может двигаться. К горлу подкатила тошнота. Всё тело стало будто каменным. И единственное, что он мог делать, это крутить головой. Хотел закричать, но и этого сделать не смог. Им управляли, как марионеткой, включая и отключая определенные части тела. Ужас сковал все его нутро, в глазах начало темнеть. Крас подумал, что сейчас вырубится и проснется, но тут услышал. Успокойся, бездарь. В ту же секунду паника улетучилась. Ужас, охвативший тело и разум, отступил. Чувство эйфории, как после легкого наркотика, пропитывало все его естество. Словно он лежал на берегу моря бахнув алкогольный коктейльчик, в котором водки больше, чем сока. Можно закрыть глаза, наслаждаясь ласковым вечерним солнышком и свежим морским ветерком. Тепло исходило из центра груди и распространялось по всему телу. А потом Сергей почувствовал себя так, будто ему снова пять лет, и его крепко обнимает мама, потому что он в очередной раз сделал что-то хорошее. Такое далекое, очень приятное ощущение доброты и ласки близкого, любящего тебя человека. Крас ощущал это всем своим естеством, разумом, каждой клеточкой своего тела. Хотелось, чтобы это блаженство осталось с ним навечно. Достаточно бездарь. Открыв глаза, Сергей смотрел в комнату и, не заметив ничего необычного, попытался было встать, но кинул еще раз взгляд в центр и увидел одиноко сидящего за письменным столом человека. Он был готов поклясться, что мгновение назад за ним никого не было. А человек ли это вообще? На его лицо падала тень, непонятно откуда взявшаяся. Ведь источников освещения он тут так и не обнаружил. Не было ни ламп, ни светильников, ни даже факелов, хотя они точно вписались бы в интерьер. Несмотря на то, что помещение было достаточно светлым, лица незнакомца разглядеть так и не получалось. Словно поняв это, человек за столом чуть наклонился вперед, и Сергей смог, наконец, его рассмотреть. Это был старый угрюмый человек с острым подбородком, вытянутым лицом, мощными скулами и надбровными дугами, впалыми щеками и длинным прямым носом. Его волосы плавно спускались мелкими прядками по плечам. Они были молочно-белого цвета, не седые, а именно приятного для глаз, теплого белого цвета. На голове надет колпак, как у магов на картинках в детских книгах. Тонкие губы охватывали чубук огромной резной трубки, из которой шел сизый дымок. «Гэндальф, ты ли это? Вот это меня колбасит! В очередной раз подумал крас По всей видимости, сосиски были просроченными, либо пиво прокисло, раз такие глюки. Так это ты, старый пердун, пугал меня так, что я чуть коня не двинул. «Заткнись. Ты не даже думать так обо мне». Оба «Обана! Да он еще и мысли, походу, читает. Вот мурло древнее. И как мне теперь быть? Я же не могу не думать о нем. Ведь он же единственное, о чем можно думать в этой чертовой комнате». Вдруг Сергей почувствовал сильное давление на все свое тело и разум. Его одновременно начало сдавливать снаружи и выворачивать изнутри. Казалось, сейчас глаза вылезут из орбит и кровь брызнет отовсюду. И это было еще не все. На ментальном уровне он ощутил не менее приятные эмоции. Тоска, уныние, гнев, ярость, безнадежность, депрессия. Злость, беспомощность и еще целый их спектр в одном флаконе и в один промежуток времени. Вот это было на самом деле ужасно. В такой момент понимаешь, что существуют вещи пострашнее физической боли. А ведь это именно он, старый хрыч, обеспечил меня всем этим удовольствием. Ни на секунду не усомнился Сергей. «Ну что, теперь не так весело. Может, еще хочешь поиздеваться над моей внешностью или возрастом?» Крас попытался что-то ответить, но мысли в его голове путались, как клубок ниток, с которым решил поиграть озорной котенок, хотя все фразы, сказанные этим могучим человеком, очень четко отпечатывались в его сознании. Старик поднялся из-за стола и двинулся по направлению к Сергею. Одет он был в мантию серого цвета, с откинутым на спину капюшоном, подпоясанную белым с резными золотыми накладками поясом. На ткани серебряными нитями вышиты непонятные узоры. Создавалось впечатление, что они немного светились, то вспыхивая, то затухая. Одеяние опускалось до самого пола, и разглядеть ноги не было никакой возможности. «Ну что ж, фигура, по крайней мере, гуманоидная, если только у него не четыре ноги». Продолжая пристально рассматривать своего оппонента, Красс всмотрелся в его лицо и, как только добрался до глаз, понял. «Вот это я попал!» Хоть он и находился на расстоянии более 10 метров от старика, хватило одного взгляда, чтобы понять. Перед ним стоит очень непростое и могущественное существо, и человеком его назвать трудно. Его глаза — это было что-то невероятное. Сергей даже не мог понять, какого они были цвета. Создавалось ощущение, что в них растворили целую Вселенную. Казалось, сейчас они затянут внутрь себя всю сущность краса и будут очень долго и мучительно ее переваривать. Причем хозяин этих глаз этого даже не заметит. Старец неторопливо двинулся в сторону стоящего на коленях человека. Казалось, он даже ногами не двигал, а как бы парил в нескольких сантиметрах над полом, дабы не испачкать свое одеяние. Сергей не заметил, как пришел в норму. Как будто мгновение назад с ним не происходило ничего паршивого. Нет, все же это сон, и пора бы уже просыпаться. Сколько раз тебе можно повторять, что это не сон, и ты не спишь? Тогда где я нахожусь? А вот это уже хороший вопрос. Но ответа на него ты пока не получишь. Не хочу до конца уничтожать твою психику. Хватит с тебя потрясений на сегодня. Кто ты? Как тебя зовут? Я Сергей Кравцов. Я прекрасно знаю, кто ты и как тебя зовут, бездарь. Ровным добродушным тоном ответил старец. И уже не было ощущения, что недавно он его мучил, как самого закоренелого преступника. А еще Сергей понял, что губы незнакомца не двигались. Весь разговор происходил внутри головы. Когда-то он слышал о телепатии, но что столкнется с этим феноменом лично, не мог даже себе представить. «Я могу общаться и в привычной для тебя форме, открывая при этом рот, хоть и считаю подобный способ передачи информации не самым лучшим. Но на данном этапе пусть будет так. «Зачем я здесь?» «Как я сюда попал?» «Почему это помещение, и вы сами выглядите так странно, страшно и притягательно?» Вывалил Крас кучу вопросов на своего собеседника. «Сколько много ты хочешь узнать, юнец?» «Эти знания для тебя пока недоступны. Будешь себя хорошо вести...» уважительно относиться к старшим, и, возможно, я приподниму завесу тайны над некоторыми из них. Для начала давай тебя хотя бы оденем. Легкий взмах руки, и на теле Сергея появляются его любимые шорты и майка. «Можешь встать». В тот же миг все тело получило невероятный заряд бодрости, как после холодного душа. Энергия пронзила каждую клеточку. Была бы музыка, в пляс пустился бы. Отёк с ног спал, и Сергей моментально вскочил. Хотя рост его составлял 185 сантиметров, собеседник был выше почти на полголовы, что придавало еще больше величия его фигуре. После всех манипуляций Крас ощутил чувство голода. Нет, не физического, а духовного. Он вспомнил те времена, когда был ребенком и каждую секунду хотел узнать что-то новое, поглощая книги тоннами. И тут он вспомнил, как ночами упивался историями о попаданцах в другие миры. Я умер? Вы бог? – спросил Сергей с дрожью в голосе. Я бог. Интересный вопрос, но, пожалуй, на него я могу тебе ответить так. Боги в понимании твоего мира проходили в свое время у меня обучение, и они были такими же юнцами, как и ты сейчас. Кто-то даже вел себя так же нагло, как и ты. И нет, ты не умер». После этой фразы все внутри головы Сергея превратилось в мешанину из сомнений, недоверия и интереса. «Как боги, которым, по сказаниям и легендам, несколько тысяч лет, могли чему-то учиться у этого пердуна?» После последнего слова в голове красок как будто молотки застучали. Ощущения были такие… Что очень маленькие шахтеры хотят прорваться наружу из его черепной коробки Это было очень больно Я тебя уже предупреждал о неуважении ко мне Следующее такое высказывание ты можешь не пережить, Бездарь Простите меня, но я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной наяву, а не во сне Зачем я вам О, великий и могучий! И как мне все же вас величать?» После этой фразы он получил легкий укол в область затылка. «Сарказм и лесть я тоже не приветствую. Но давай-ка всё по порядку. Возможно, мне и вовсе неинтересно будет общаться с такой букашкой, как ты. Можешь звать меня Вет. «Для тебя это имя будет более понятно». «Вет», — произнёс Сергей протяжно, пробуя на вкус это слово и пытаясь понять, что бы оно могло значить. «Вет, ведун, вещий, волхв». «Как-то так. Насколько я помню, а память у меня хорошая. Так называли старцев, которые помнили и несли изначальные» и понятные для твоего рода знания. Но не будем отвлекаться от по-настоящему важных процедур. У меня помимо тебя, бездарь, забот хватает. Не собираюсь я тут рассусоливать с тобой до скончания веков. Итак, приступим». В этот момент старик приблизился вплотную к Сергею, хотя мгновение назад стоял в нескольких метрах от него. Телепортация, не иначе. Хотя почему я до сих пор удивляюсь после всего, что произошло некоторое время назад? А сколько я уже здесь нахожусь? По ощущениям моего внутреннего хронометра, несколько минут. Но после всего, что со мной сотворили, возможно, и несколько лет. Вет уже смотрел прямо в его глаза словно пытаясь проникнуть внутрь. Теперь Сергей мог в полной мере оценить всю красоту бесконечности в очах своего собеседника. Эта притягательная Вселенная осознавалась так, словно ты стоишь и смотришь на Млечный Путь с очень близкого расстояния и в самой подробной детализации. Старец медленно опустил веки, а когда их поднял, Цвет его глаз стал абсолютно белым. Ни зрачков, ни радужки в них не было. Еще одно такое моргание, и цвет меняется на черный, затем на красный и голубой. Это повторялось несколько раз, пока глаза не приняли свой изначальный вид бесконечности звезд и космоса. В этот момент Крас понял, что его сканируют, читают как открытую книгу его эмоции, физическое и психологическое состояние, аналитические возможности, всю его прожитую жизнь, а, возможно, и не одну, если верить теории перерождения душ. Сергей точно знал, что за этот короткий промежуток времени сканирующий его старец увидел всю его жизнь, от рождения до сего момента, все потрясения, переживания и приятные моменты, которые когда-либо с ним случались. «Интересно, очень интересно. Энергетика, морфизм, обучаемость и стойкость. А вот это просто джекпот». Крас даже удивился, услышав такое выражение от этого мудрого и всезнающего создания. И он не понимал, чем только что с ним поделился старик. «Он что, сошел с ума? Какой морфизм? Какая энергетика? Что это вообще такое?» «Ладно, с обучаемостью все более-менее понятно. Но почему его так развеселило последнее высказывание про стойкость?» «Отнюдь. Я не сошел с ума. Просто сканирование души — очень сложный процесс». Я только что назвал тебе самые ярко выраженные и сильные стороны твоей бессмертной души, с которыми можно и нужно работать, развивая их. И это очень интересно и перспективно. Я бы даже сказал, что на моей памяти такой смеси в одном флаконе я еще не встречал, а живу я очень долго, но тем хуже для тебя» в смысле, тем хуже для меня. Сергей тот сейчас понял, что ничего хорошего сказанные слова ему не предвещают. А еще эта ухмылка на лице веда как бы говорила «Вот теперь ты точно попал, пацан». Он представил себя крысой, которую загнали в ловушку, и скоро ей придет конец. Паника заново охватила его сознание. Он хотел сейчас оказаться далеко-далеко отсюда, не слышать и не чувствовать того, что с ним происходит. Хотелось свернуться к калачиком на своем старом и вонючем диване, и чтобы весь мир его отпустил и не трогал. Такое сильное предчувствие чего-то страшного накрыло с головой. В глазах начало понемногу темнеть. Последнее, что услышал Сергей, были слова веда. «На первый раз тебя достаточно. А то еще сдохнешь, бездарь. До встречи!» После чего он положил свой тонкий указательный палец прямо между глаз подопытного, и мир для него исчез.